Глава 9. Зверь. Байрон был голоден. За несколько дней пребывания на острове ни он, ни его товарищи практически ничего не ели. «Большинство из нас голодало уже двое суток, а кто-то и дольше», — писал Байрон. Им пока не удалось обнаружить ни одного животного, которое можно подстрелить. Казалось, тут нет даже крыс. Что еще удивительнее, у берега не водилось рыбы, «Само море, — писал Байрон, — может быть почти таким же бесплодным, как и суша». Наконец кто-то, отчаявшись, подстрелил чайку. Капитан Чип приказал разделить ее на всех. Мужчины собрали хворост и с помощью огнива принялись разжигать огонь. Наконец повалил густой дым, и взметнулись языки пламени. Старый кок Томас Маклин ощипал птицу и сварил ее в большой кастрюле, сдобрив мукой, чтобы получился густой суп. Дымящееся варево разлили в несколько чудом спасенных деревянных мисок. Байрон наслаждался пищей, но буквально несколько мгновений спустя он и все его спутники ощутили мучительную боль в животе и сильные рвотные позывы. Мука оказалась заражена. Измученный долгим плаванием и кораблекрушением, теперь моряки страдали еще и от пищевого отравления. Все это вместе с, казалось бы, непрекращающимися бурями лишало всякой надежды на выживание. Спустя столетия британский капитан, чей корабль проходил мимо этого сурового края, отметил, «Скальнеистово бушевала здесь стихия, назвав его землей, где в человеке умирает душа». Сколько голодна не была команда Вейджера, люди боялись уходить далеко от пляжа. Их страхи подпитывали глубоко укоренившиеся предрассудки, «Твердо уверовав, что, уйдя, дикари притаились поблизости и только и ждут, когда мы разделимся, наши группы не совершали никаких дальних вылазок», — отметил Байрон. Потерпевшие кораблекрушения в основном сжались на узкой прибрежной полосе и не решались исследовать болотистые луга и крутые холмы, поросшие изуродованными ветром деревьями. К юго-западу возвышалась небольшая гора. На севере и востоке виднелись пики пострашнее. Один из них в 600 метров высотой, с плоской вершиной, над которой поднимался дым, как из курящегося вулкана. Моряки обшарили пляж в поисках миди и улиток. На берег вынесло обломки. Доски-палубы, останки грот-мачты, цепной насос, орудийный лафет и колокол. Выбросило и несколько трупов, чей отвратительный вид заставил Байрона отпрянуть. Впрочем, вскоре он продолжил поиски и обнаружил кое-что ценнее самого галеона — бочку с соленой говядиной. 17 мая, через три дня после крушения, артиллерист Джон Балкли отведал мясо. В дневнике он отметил, что скоро будет Пятидесятница, седьмое воскресенье после Пасхи, когда христиане отмечают момент явления Святого Духа во время праздника урожая. Как говорит Писание, В тот день всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Как у большинства потерпевших кораблекрушения, у Балкли не было крова. Он бодрствовал и спал под открытым небом. «Лил такой сильный дождь, что мы едва остались живы», — записал он. Тем временем Байрон забеспокоился, что долго без крыши над головой нам не протянуть. Температура держалась около нуля. Однако из-за влажности и ветра люди буквально коченели. Этот холод убивал. У Балкли родилась идея. Он подрядил Каменца и нескольких самых отважных моряков и с их помощью вытащил на берег катер, перевернул и поставил на опору килем вверх. Удалось соорудить некое подобие дома. Люди сгрудились в убежище. Заметив бесцельно бродящего Байрона, Балкли подозвал его. Вскоре развели костер. Люди грелись у этой искры цивилизации. Байрон записал в дневнике, что снял мокрую одежду, выжил и, вытряхнув из нее в шей надел сноба. Люди обдумывали свое положение. Хотя Чип наказал ренегатов, они оставались источником смуты, в особенности Митчелл. Повсюду в команде Балкли слышал нарастающий ропот и недовольство капитаном. Моряки обвиняли его во всех несчастьях и спрашивали себя, что он предпринимает для спасения. Балкли писал, что без командовавшего ими командора Ансона появилась новая грань. Всеобщее неразбериха и замешательство воцарились среди переставших беспрекословно подчиняться людей. В британском военно-морском флоте добровольцам и насильственно завербованным морякам после гибели их корабля жалования не полагалось. И, как утверждали двое потерпевших кораблекрушения, большинство из них вместе с Вейджером, скорее всего, лишилось заработка и страдает за даром. А разве тогда они не вправе быть сами себе хозяевами и больше не подчиняться командирам? Кое-какие жалобы на Чипа зафиксировал в дневнике Балкли. «Посовещайся, капитан, с офицерами. Возможно, удалось бы избежать нынешнего бедственного положения», — писал он. Тем не менее, Балкли старался открыто не поддерживать агитаторов, подчеркивая, что он всегда действовал, подчиняясь приказам. Многие недовольные продолжали к нему тянуться. Он доказал свои способности во время плавания. Не он ли умолял капитана развернуться? А теперь он казался самым сердечным среди них. Он даже соорудил для них пристанище. В дневнике Балкли процитировал поэта Джона Драйдена Умение в беде отвагу и ум не терять – успеха залог, а не мощная рать». Балхли понимал, что надо искать пропитание, иначе гибель неминуема. Вдобавок он попытался точно определить местонахождение группы, нанеся на карту звезды и произведя счисление пути. Он прикинул, что они застряли у чилийского побережья Патагонии, примерно на 47 градусе южной широты и 81 градусе 40 минутах западной долготы. Увы, эта информация не особо помогла. Что это за остров? Всегда ли он столь враждебен человеку? Некоторые моряки, поскольку за горами не было видно ничего, полагали, что они и вовсе на материке. Увы, то были домыслы. Однако подобные настроения хорошо давали понять, что знания нужны не меньше, чем пища. И если Балкли хочет отыскать обратную дорогу к жене и пятерым детям, ему надо обрести и то И другое. Буря на мгновение утихла, и Балклю увидел непривычное солнце. Зарядив мушкет, он отправился с отрядом на разведку. Байрон пошел с другой вооруженной группой, настаивая на том, что у них нет иного выбора. Люди брели, увязая в липкой грязи по лугам и склонам холмов. Они карабкались по вывороченным ветрам с корнем гниющим стволам. А деревья, как живые, так и мертвые, были прижаты друг к другу настолько плотно, что продираться приходилось точно сквозь живую изгородь. Ноги и руки опутывали корни и лианы, шипы обдирали кожу. Байрон, хоть и устал, продолжал восхищаться необычайной растительностью. «Древесина здесь», — писал он, — «в основном ароматическая. Железное дерево, древесина насыщенного темно-красного оттенка и другая — ярчайше желтое. Видел он разных птиц, вальчнопов и калибри, острохвостых края и, как он выразился, крупную разновидность красногрудой малиновки, то есть длиннохвостого лугового жаворонка. Если не считать морских птиц и грифов, посетовал он, эти пернатые, видимо, были единственными обитателями острова. Спустя столетия британский капитан отмечал то же самое. Будто довершая картину уныния и полного запустения, даже птицы, казалось, избегали его окрестностей. Отойдя от своих спутников, Байрон заметил сидящего на вершине холма стервятника с лысой головой. Стараясь не издать ни звука, чтобы не зашелестели листья и не хрустнули ветки под ногами, Байрон подкрался к нему. Он уже целился, как вдруг услышал вблизи громкое рычание. Байрон бросился бежать. «В лесу было так темно, что я ничего не видел», — отметил он. «Но когда я бежал назад, этот рык преследовал меня по пятам». Сжимая мушкет, юноша продирался сквозь колючие ветки. Наконец он добрался до лагеря и узнал, что другие, по их словам, не только слышали рычание, но и видели очень большого зверя. Возможно, это был просто плод воображения. Разум, как и тело, ослаб от голода. А может, в зарослях и правда скрывался зверь. Некоторое время спустя потерпевшие кораблекрушение отказались от попыток пересечь остров. Он был слишком непроходим. Единственной пищей, которую им удалось добыть, была пара подстреленных вальшнепов и немного дикого сельдерея. «Что касается еды, то на этом острове ее нет», — заключил Балкли. Байрон считал, — что эту местность едва ли можно сравнить с какой-либо частью земного шара, поскольку она не дает ни плодов, ни зерна, ни даже корней для пропитания человека. Байрон с несколькими спутниками взобрался на небольшую гору над лагерем, надеясь лучше понять, где они оказались. Склон был таким крутым, что людям пришлось прорубать ступени. Когда Байрон, вдыхая разряженный воздух, добрался до вершины, Вид открылся захватывающий. Не осталось никаких сомнений, что они находятся на острове. Он простирался примерно на три километра с юго-запада на северо-восток и почти на шесть с юго-востока на северо-запад, где был разбит лагерь. Куда бы ни бросил взгляд Байрон, местность была дикой, суровой и пугающе красивой. На юге виднелся еще один казавшийся пустынным остров а далеко на востоке — гряда, покрытых льдом вершин, материковые анды. Глядя на остров, где сел на мель Вейджер, он заметил, что его со всех сторон омывает бушующее море. Место действия, как он выразился, мрачных бурунов, которые у самых смелых отобьют охоту предпринимать попытки на маленьких лодках. Казалось, спасения нет.